Люди и валы просто растоптали бы друг друга, не сдвинув, не шелохнув этот гладкий параллелепипед. Какова же была технология изготовления этого каменного исполина? Тут есть на чем поломать голову. Естественно, подобные камни в старину вырубали вручную. Для этого по периметру будущего блока прорубали коридор, С помощью клиньев отрывали камень от коренного массива. На такую операцию, конечно, уходило много времени. Применяли и другой метод. Намечали контур блока и выдалбливали лунки, куда загоняли деревянные клинья, которые поливались водой. Разбухая клинья, рвали скалы. Метод простой, однако, пожалуй, он применим лишь для добычи малых блоков. Трехсоткубовый монолит оторвать таким способом вряд ли возможно. Огромный карьер, где в древности добывался известняк, расположен высоко над Баальбеком, в верхней части холма шейха Абдаллы. Камень юга покоится в котловине. Градусов на 30 он наклонен к горизонту, так что нижний его конец уходит в грунт. Принято считать, что римские строители начали тащить гигантский камень и почему-то бросили. Но Эйвот, написавший популярную книжку об Баальбеке, полагает, что блок еще не отделен от скалы. И, следовательно, его вовсе не двигали. Камень предстояло спустить в лощину, развернуть и затем тянуть к Акрополю. Тысячетонный гигант, брошенный в каменоломне позволяет понять секрет транспортировки массивных камней к строительной площадке. Скорее всего, вырубленные в карьере глыбы и обтесанные блоки спускали по откосу на полозьях или катках прямо к месту кладки. От ним Немрода Александра Македонского. Что было на Бальбекской площадке до сооружения римских храмов? В поисках ответа обратимся прежде всего к большой советской энциклопедии. Итак, Баал, Вал, древнее божество, почитавшееся в Финикии, древний Гелиополь в эпоху императора Августа превращен в римскую колонию. В первом-третьем веках нашей эры здесь было построено много римских храмов. Грандиозный храмовый ансамбль римских времен, большой, малый круглый храмы в честь Юпитера, Вакха и Венеры. Но странное дело, среди иллюстраций нет ни гигантских трилитонов бальбекской веранды, Ни самого храма Юпитера. Во всеобщей истории архитектуры ВИА, изданной в 1948 году, строительство большого храма приписывается Нерону 37-68 годы нашей эры. А в новейшем издании ВИА 1973 год знаменитые блоки вообще не упоминаются. Исчезли. Почему же они могли исчезнуть? Да потому что нынче считается чуть ли не признаком дурного тона говорить о возрасте цоколя храма Юпитер. Без того, мол, все ясно. бальбекский комплекс, весь до последнего камня, римский, датирован, передатирован. Военная и политическая мощь Римской империи с ее богатыми колониями многотысячная армия рабов, процветание наук и инженерного искусства. Вот традиционные доводы в пользу того, что лишь в первом-третьем веках оказалось возможным сооружение этого крупнейшего в мире комплекса храмов. И вся история архитектуры Баальбека рассматривается, начиная с римских завоеваний на Ближнем Востоке, когда Баальбек был переименован в «Гелиополис». Все, что было позже, известно довольно хорошо.